Глава одиннадцатая. Невинск, Балтика. Лакомка стоит на балконе Невского замка, наблюдая, как внизу слуги суетятся вокруг лимузинов, загружая чемоданы. Ветер треплет ее длинные светлые волосы, закатное солнце окрашивает небо в мягкие оттенки розового и оранжевого, создавая атмосферу предвкушения позади слышатся шаги и лакомка оборачивается к ней подходят камила света и лена переодетые в элегантные дорожные костюмы мы готовы говорит камила поправляя ворот пиджачка отлично с улыбкой отвечает лакомка стеллы уже отправлены на аэродром можно отправляться еху усмехается светка надерем задницу — А с кем Даня собрался в этот раз воевать? — Ай, неважно. Главное, ему достанется по самые орехи. Сестры спускаются к машинам, а Альва, предварительно постучавшись, заходит в комнату Насти. Оборотница уже переоделась в дорожную одежду. Узкие кожаные брюки с широкими вырезами по бокам. И жилетка без рукавов. Рыжие волосы словно пламя сверкают в последних лучах, заходящего солнца. Но в глазах девушки читается легкая неуверенность. «Настя, что такое?» С теплотой в голосе спрашивает лакомка, подходя ближе. «Ты собралась? Тогда поехали». Настя слегка улыбается, но ее взгляд все еще не до конца уверенный. Она медленно опускается на край кровати, а ее пальцы нервно перебирают шнурки на жилетке. Мне с вами хорошо, признается она, глядя на лакомку. Но я все еще не уверена. Могу ли постоянно ездить с Данилой, тем более в другой мир? Я даже не знаю, в каком я статусе. Лакомка мягко подходит ближе и, взяв ее за руку, нежно сжимает ее пальцы. Знаешь, иногда стоит запастись терпением. С теплой улыбкой говорит лакомка, указывая на кольцо на руке Насти. Тем более, ты уже носишь кольцо Мелиндо. Настя на мгновение задерживает взгляд на золотом ободке на пальце. Ее щеки слегка розовеют. «Но это же только ради моей безопасности», — тихо произносит она, покусывая губу от волнения. «Так не сказал». «Лакомка не может удержаться от широкой, немного лукавой улыбки». «Остальное — вопрос времени», — произносит она с легким смехом. «Главное, что ты ему не безразлична». Щеки Насти окрашиваются румянцем, и она смущенно прячет лицо за рыжими прядями. «Ты так уверена, будто я этого сама хочу», — бросает она с неожиданным вызовом. Но Лакомка только смеется, звонко и искренне. «А разве нет?» у вас волков оборот не все проще чем кажется с теплой ноткой говорит она данила твой истинный разве ты этого не чувствуешь настя вздыхает и на мгновение опускает взгляд возможно но моя мама еще даже не знает об этом тихо добавляет она немного нервничая лакомка обнимает ее за плечи мягко но уверенно «Не беспокойся», — шепчет она на ухо Насте. «Все решится в свое время. Жанна Валерьевна узнает, когда будет нужно». Настя поднимает взгляд. Ее глаза отражают благодарность и трепетное уважение. «А ты сама, ну, не против? Я имею в виду, не создалью ли я вам с девочками проблем?» Лакомка искренне удивляется ее словам. «Шутишь?» Она наклоняется к ней, почти касаясь лбом ее волос. «В нашем роду слишком мало оборотниц. Ты нам нужна». Настя улыбается уже увереннее. Ее глаза блестят благодарностью. «Спасибо, Лакомка», — шепчет она. «Ты и действительно добра ко мне. Как и Даня». Ночной пик. Побережье Андуина. Громала стоит у массивного окна, скрестив руки на груди. Ее острые когти слегка царапают металлические наплечники, а темные глаза сверкают недовольством. Она наблюдает, как Мракшиль нервно ходит по комнате, держа в руках связь-артефакт. Его бледное лицо полно напряжения, а тонкая рука в антимагическом наручнике дрожит при каждом нажатии на руны. «Громала, громала!» — вздыхает Ракхаска. «Как же это имя ее раздражает!» Родители явно решили подшутить над ней, назвав так. Да еще заставили подчиняться этому слабаку-лорду. Папаша думал, что делает ей одолжение, отправляя на службу к богатому дроу. Но громала всегда знала, что достойна большего, чем выполнять прихоти остроухого выскочки. Мракшель подносит артефакт к губам и произносит заученную фразу. «Вопрос требует немедленного решения, причем всех вместе. Филин слишком силен, он владеет шпилем теней. Это требует обсуждения всего совета в полном сборе. Да, у меня в замке». Он повторяет это снова и снова, обзванивая каждого лорда. Громало наблюдает за ним с презрением. «Какой же он слабак!» — думает она. Ее отец отправил ее служить этому ничтожеству, надеясь, что она станет важной фигурой при дворе лорда. Но Громала всегда мечтала о сильном господине, мощном и огромном, как гора. Ждала и надеялась. И вот она, наконец, встретила конунга Филина. Пускай юноша, конечно, и не был размером с гору, но от него веяло такой силой и уверенностью, что это захватывало дух. Подумать только, даже высшие грандмастеры прислушиваются к нему. А сам парень смотрел на надвигающееся войско Громалы и даже не вздрогнул. За такого господина не жалко и голову сложить. Филин поручил ей следить за лордом Мракшелем чтобы он выполнил порученное. Пф, плевое дело. Она с удовольствием исполнит любой приказ своего нового господина. Такому мужчине нельзя не подчиняться. Маракшель отрывается от очередного разговора и бросает на нее беспокойный взгляд. Что уставилось? Резко бросает он. Громало ухмыляется, обнажая острые клыки. «Звони следующему, Ушастый», — командует она. «На встрече должны быть все, лорды. Все!» «Ты понял?» Лорд Дроу ухмурится, но под ее взглядом опускает глаза и снова активирует артефакт. Она чувствует власть над ним, и это приятно щекочет нервы. Скоро все изменится, и она займет достойное место рядом с Филином. А пока? Пока нужно продолжать играть свою роль. В таверне Заеписа царят шум и гвалт. Мы вместе с Размыслом и сидим за столом у окна. Дорога сюда была недолгой, добрались на шестилапках, взятых из конюшни ночного пика. Кругом гомонят моряки, размахивая кружками, и рассказывая байки о дальних плаваниях. Запах соли и рыбы смешивается с ароматом пряностей и жареного мяса. Леан потягивает содовую с довольной лыбой. Размысел медленно вращает в руке стакан с виски. «Связь артефакты здесь работают», — замечает он, бросая взгляд на белый хрустальный шар, который положил на стол. «Но вы до сих пор не связались с лечом», или кем-то еще из вашей организации. Отмечаю я, делая глоток чая. Размысел мрачнеет. Если мы сейчас заложим Портакла, то сами попадем под расследование, признается он. Мы ведь знали о его нарушениях правил, даже сами снабдили его яйцом с золотым. Лен кивает, соглашаясь. Поэтому придется разобраться с ним самостоятельно, добавляет он. Убьем Партакла сами. Я хмыкаю. Я в этом участвовать не собираюсь, говорю спокойно. Партакл лично мне пока ничего не сделал. Размысел поднимает бровь. Он подготовил ловушку в склепе, где мы чуть не погибли. Да, для вас, уточняю я. Откуда ему было знать, что Леон возьмет меня с собой? Я, конечно, выставлю ему счет за неудобство, но убивать... Пока рановато. Организаторы, переглянувшись, замолкают. Возможно, сейчас размысл предлагает Лену убрать свидетеля в лице меня. Что ж, это было бы забавно. Но Турбо Пупс вряд ли рискнет. Сам я думаю о Громале. Хорошо, что подвернулась такая разумная ракхаска. Я поставил ей несколько закладок, чтобы контролировать, ведь полностью доверять ей пока рано. Слишком уж быстро она предала Мракшиле. Посмотрим, как Ракхаска проявит себя в деле. Пока пусть со своими головорезами послужат за стенами шпиля теней. Вдруг шум в таверне стихает. Я поднимаю глаза и вижу, как все моряки поворачиваются к входу. Размысел округляет глаза. «Вот это богини!» — восклицает он. В дверях появляются мои жены и Настя. Они выглядят потрясающе стройные, красивые в элегантных дорожных костюмах. Их присутствие мгновенно привлекает внимание всей таверны. Один здоровяк-моряк, отодвинув стул, встает и, не теряя времени, направляется прямо к Насте. Настин наряд над признать самый откровенный: узкие кожаные брюки с вырезами по бокам через которое виднеется загорелая кожа. И короткая жилетка, подчеркивающая ее фигуру. Моряк что-то говорит ей, наклоняясь слишком близко. Настя отказывает ему в общении, но тот не сдается. Я вздыхаю, поднимаясь со своего места. Сейчас вернусь. Бросаю размыслу Ильяну. Подхожу к ним, ощущая легкое раздражение. Какие-то проблемы? Спрашиваю, глядя прямо на моряка. Он оборачивается, и его лицо мгновенно меняется. В глазах появляется узнавание, лицо бледнеет, а сам он тут же отступает на шаг назад. Весь его прежний пыл моментально испаряется. «Простите, господин Филин!» — бормочет он, смущенно потирая бритый затылок. «Не знал, что это ваша жена!» — кивает на кольцо Настя и спешит добавить. Сразу не приметил колечко. Настя краснеет, опуская глаза. «Простите, выпивка за мой счет и еда тоже», — добавляет моряк. «Я лишь киваю. Ничего страшного. Но в следующий раз смотрите сначала на руку женщины, а потом на все остальное». «Конечно, конечно». Закивает он и спешит удалиться. «Надо же, какие в нынче культурные моряки!» Протягивает лакомка с тенью удивления в голосе, откидывая светлые волосы назад. К чужим женам не лезут, а вместо этого выпивкой и едой угощают. Что-то мне подсказывает, что такое отношение только к Дане. Хмыкает Светка, скрещивая руки на груди. А потом демонстративно вздыхает. А жаль, кабацкая драка могла бы стать интересным опытом. Тебе еще мало тренировок с кострицей подмечает Камилла с насмешкой, бросив на Светку взгляд. «Кажется, только вчера ты жаловалась, что не чувствуешь своих рук после его занятий». Я возвращаюсь к столу с девушками. Представляю размыслу своих жен. Высший телепат не скрывает завистливого взгляда, скользнувшего по их фигурам. «Э, куда? Ну-ну! Варежку на чужое не раскрывай, иначе никакая супер-пупер организация» тебе не поможет лакомка садится рядом ее пальцы нежно касаются моей руки мы привезли стелы на грузовиках в заепис отчитывается она по мысли речи они уже отправились в шпиль теней я киваю удовлетворенный новостями отлично в этом мире сложно с логистикой электроника постоянно глючит из за мощных потоков магической энергии. Поэтому самолеты здесь не летают. Хорошо хоть машины ездят, но тоже капризничают. Мы уже разместились в родовой резиденции, добавляет Камила. Завтра можем отправиться в шпиль теней. Прекрасно. Сегодня можно немного отдохнуть. Лен поднимает бокал с содовой. За удачный день, произносит он. Мы чокаемся. Атмосфера становится более расслабленной. Решаю, что вечер еще только начался и можно провести его весело. Есть предложение, говорю. Давайте посетим светский вечер у Майк Блумба, буркамистра Заеписа. Он сегодня устраивает прием. Размысел хмыкает. Ну, можно. Лакомка улыбается. Отличная идея, Мелинда. Давно не были на таких мероприятиях. Роскошный особняк Майк Роблума. Сияет огнями. Фонтаны во дворе переливаются разноцветными струями, а из окон доносится музыка. Нас встречает сам хозяин, улыбаясь во весь рот. «Данила Вещи Филинов!» — восклицает бургомистр. «Сегодня он не воняет и даже не выглядит как бомж. Рад видеть вас на моем скромном приеме. Майкер, благодарю за приглашение». Отвечаю, пожимая его руку. В зале полно гостей. Местные богачи, политики, известные личности. Многие стремятся познакомиться со мной. Обсудить дела, предложить сотрудничество. Жены привлекают не меньше внимания. Их красота и грация не остаются незамеченными. Я замечаю, как размысел стоит у стола с угощениями, тщательно изучая экзотические блюда. Его взгляд останавливается на чем-то особенно непонятном. «Попробуй мороженое», — советую, подходя ближе. «Привезли из Будовска. Лучшее в нашем мире. Без шуток». Телепат не раздумывает долго. Берет небольшую порцию и пробует. На его лице появляется одобрительная ухмылка. «Ммм...» не правда совсем не дурно». Он облизывает ложку. «Хе...» Какой телепат не сладкоежка. «Знаешь, Филинов, я тут подумал. Может, станешь моим учеником?» «Ого! Вот уж чего-чего, но такого я точно не ожидал от этого чёрствого сухаря». «Слушай, размысл, зачем так резко? Нормально же общались!» Усмехаюсь я, удивленный его поворотом мысли. «А если серьезно, с чего вдруг это предложение?» Размысел пожимает плечами. «Вижу в тебе потенциал. Я бы сделал из тебя настоящего аса. Благодарю за предложение, но, понимаешь, я совсем недавно сбежал из Академии. И уж точно не горю желанием снова учиться под чьим-то началом». Он слегка обижается. «Ну, как хочешь. Предлагал же по-доброму. Я решаю сменить тему. Кстати, я готов к легкому союзу. Можем предупреждать друг друга об опасностях и обмениваться полезной информацией. Размысел задумчиво щурится, глядя на меня. «Ты правда думаешь, что можешь дать мне что-то полезное?» В его голосе сквозит легкая насмешка. Я лишь усмехаюсь в ответ. «Ну, я ведь уже спас твою задницу от големов. Напоминаю невинным тоном. А затем и от бегемотов, переростков». Так что, кто знает, я бы не загадывал так далеко. Он морщится. Ладно. Считай, что у нас негласное соглашение. Ага. Мы с телепатом, схватив по миске с мороженым, расходимся. Я уминаю свой десерт в другом конце зала. Миска почти опустела, когда ко мне подходит лакомка. Ее глаза блестят загадкой. «Мелиндо, можно тебя на минутку?» «Конечно». Альва берет меня за руку и отводит в сторону, подальше от шума. «Настя уже готова к ночи с тобой, если что», — шепчет она, подмигивая. «Мои перепончатые пальцы, ну лакомка! Ну чертовка, ну нашла же момент!» Я невольно бросаю взгляд на Настю, стоящую неподалеку. «Барышня!» Явно взволнованная перебирает пальцами подол платья. «Кажется, я понимаю, в чем твой интерес, дорогая. Озаряет меня догадка». Но ну что, Мелинда, мечтал о ночи с двумя оборотницами?» Мор лычет лакомко, показывая, что и не собирается отрицать. Закатный стержень. Крепость лорда Дроу Кизириса. Лорд Кизирис Ночной Клинок сидит в своем темном зале, освещенном лишь тусклым светом магических кристаллов, когда получает сообщение от Мракшеля Шелкодряна. Рядом, на резном деревянном стуле, сидит его сын, молодой дроу, которого Кизирис обучает искусству интриг и стратегии. Мракшель позвал на совет. Говорит Кизирис, его голос хриплый с металлическими нотками, И передал шифр. Он на миг замолкает, прищурившись, как будто перебирая сотни возможностей, а затем делает вывод: значит ему что-то угрожает. Спокойно произносит сын. Созыв совета это ловушка, кивает лорд. Несомненно. Мракшель трус, но не глупец. Он передал сигнал, что находится под давлением, и, разумеется, я подозреваю. Кто стоит за этим? Филин догадывается сын. Щенок Филин уточняет Кизирис с презрением в голосе. Этот человечешка наверняка думает, что сумеет захватить контроль над советом лордов. Он, вероятно, полагает, что его сила телепата позволит ему диктовать условия. Лорд ухмыляется. Но он просчитался. В этот раз Капкан захлопнется на его собственной шее. Мы давно готовились к тому, чтобы защитить наши позиции. И этот момент настал. — Что будем делать, па? — спрашивает сын. — Сначала предупредим других лордов. Все вместе мы сделаем вид, что купились. Медленно говорит Кизирис. Придем на совет, а там уже и убьем щенка Филинова. А дальше наступит черед трофеев, «Захватим шпиль теней, ну а нахваленных красавец Жонщенко отдадим нашим наемникам для потехи. Идеальное завершение».